«Наглые псы. Прочти меня! Важно!» «Дорогой друг, дальше все будет гораздо сложнее. На диких землях мало слежки из-за доступности свободы, поэтому мне было проще оставлять тайники. Но они слишком опасны для тебя, по крайней мере, до твоего восьмидесятого уровня. Следующий твой путь лежит в Данж. Жала «Там будет секретный коридор, который забросили разработчики». Но туда можно попасть только с пятнадцатого уровня с отрядом, так что постарайся поскорее взять квесты. Надеюсь, этих денег хватит до нашей следующей встречи в этих письмах. Береги себя. Закрыв текст сообщения, мужчина посмотрел через борт корабля на океан. Свыкнуться с тем, что теперь это реальность, было тяжело. Ведь столь насыщенные красоты оставляли в сердце пустоту. Словно сон, которому никогда не прекратится. На судне располагалось несколько отрядов, недавно завершивших приключения на диких землях. Различные классы, скорее всего, опытные игроки, прошедшие не одно приключение. От всех веяло опытом. Но к чему этот азарт, если точной цели нет? «А есть ли цель у меня?» «Хозяин, вы спросили меня?» Прямо из золотых локонов появилась маленькая тельца. Сана все так же пряталась на голове, наблюдая со стороны за всем происходящим. Но даже не успев ей ответить, массивные шаги с характерным металлическим скрипом отвлекли игрока. Над ним стоял мужчина в крупной броне и со щитом за спиной, а позади самого щита были видны две девушки — «Джук-мастер-тридцать» красовалась над его головой, вызывая небольшую усмешку на устах. Щитоносец радушно улыбнулся и стукнул себя по броне. «Так это ты тот печенька, который случайно попал на ДЗ?» «Повезло, что жив остался. А то попал бы в петлю территории лишился бы кучи опыта и времени. Меня Джук зовут. Я лидер отряда «Наглые псы». По внешнему виду было понятно, что перед белобрысом стоял класс танков, качанный в здоровье и силу, чтобы принимать на себя большую часть урона. Протянув руку Джоку, игрок кивнул. «Приятно познакомиться. Я Банан. Не знаю, как так вышло, но да, благо я смог добраться до ворот без особых проблем». Пожав руку игроку, мужчина в броне неловко оглянулся на девушек, что стояла позади него. Возможно, он желал их представить, Или же причина была в чем-то другом? Но тут перед лицом банана появилось уведомление. Игрок Джукмастер-30 пригласил вас в отряд. Банан, тут такое дело. Мне нужен последний человек, чтобы зарегистрировать гильдию. Здесь достаточно опытные игроки, и почти у всех уже есть гильдия. А искать человека в крупном городе — такое себе занятие. Обещаю, что поможем с прокачкой и будем делиться лутом. Плюс ты можешь сразу покинуть гильдию после регистрации. Система позволяет это. Джук замолчал и смотрел на действия игрока. А сам банан погрузился в свои мысли. Буквально прямо на тарелочке ему принесли шанс быстрее попасть в заветный данж. Но добавление в отряд или гильдию могло раскрыть определенные карты. Отряд наглых псов насчитывает девять человек. Для создания гильдии требуется десять человек. Большая часть игроков создают гильдии с друзьями, чтобы получать больше наград за походы. Сана зачитала системное правило, словно зная, в чем главная неуверенность игрока. Банан посмотрел на танка и указал большим пальцем на себя. «У меня есть условия. Я так понимаю, что остальные члены гильдии — твои товарищи. Поэтому давай договоримся, что после моего принятия информация обо мне останется только между нами». Щитоносец наклонил голову в бок, стараясь собраться с мыслями. Наверное, в его голове крутился вопрос о том, зачем это печеньке скрывать информацию о себе, если его и так никто не знает. Но, кивнув в ответ, мужчина приложил палец к своему уху и посмотрел в сторону. «Псы, важная новость! Сейчас к нам вступит последний игрок для создания гильдии. У меня огромная просьба, как вашего друга». «Любую информацию об этом игроке умалчивать. Не спрашивайте, просто сделайте, как я вас прошу». Постояв в ожидании согласия, от всех джук посмотрел на банана и улыбнулся, давая понять, что все согласны. А палец Белобрысова уверенно нажал на согласие. Тут же танк открыл меню, настраивая что-то в своей панели. «Вы стали частью гильдии «Наглые псы». Ваш ранг в гильдии «Печенька». Вы получили предмет гильдийский плащ. Удивившись подобному, Банан открыл панель инвентаря. Через него, видя, как игроки, что стояли не так далеко, резко изменились. Плащи. Все надели плащи. Кликнув на плащ, цифрованный также использовал его. Это был стандартный атрибут одежды, который не добавил ничего, кроме внешнего вида. Но даже это было чем-то приятным. Голова питбуля с клинком в зубах — эмблема гильдии. Но тут, сквозь панель, он видел ажиотаж, в котором Джук старался успокоить свой отряд. «Стоять! Мы договаривались! Но условия были о нераспространении другим. Мы должны знать!» Банан скрыл инвентарь и подошел к толпе. Это была полноценная команда, состоящая из нескольких магов, воинов, танков, лучников. Казалось, что любой данж под силу тем, кто сбалансирован. Но самое главное, игрок понимал их желание узнать. Ведь когда появилась панель гильдии, там были указаны все члены, состоящие в ней. А рядом с ником красовался класс игрока. Пожиратель — уникальный класс, который появился только из-за того, что банан был оцифрован. Джук посмотрел на Белобрысова и даже не знал, что спросить, но все же выдавил... Ты сказал, чтобы мы не рассказывали о тебе. Но сами-то мы вправе знать? Да, вы вправе. Но условия такие же. Может, тогда в уединенном месте побеседуем? Тут и другие отряды есть. Весь остальной путь Банан стоял возле отряда, слушая истории о подземельях, в которых они были. Какой-то лут получили, и как пришли к такой комплектации отряда. Гильдия, правда, была создана для друзей, как и предположила Сана поэтому было спокойно, что в нее больше никого не собираются принимать. Когда команда добралась до Нилерии, перед Декраком открылся другой мир — живой портовый город, Дамит. На удивление, это было слишком масштабно. Следуя позади за Джуком, который вел всех к новому зданию гильдии, купленному как раз во время регистрации, Банан огляделся. Вокруг были сплошные игроки — Они переносили разные коробки, занимались продажей, да и вообще не казалось, что игра заточена под сплошные битвы. Улицы сменяли другие улицы, но удивление все не проходило. Сколько в этой игре было игроков? Сотни тысяч? Миллион? Вполне реальное число, ведь даже занятой бизнесмен имел возможность потратить час реального времени, чтобы на все десять окунуться в новый мир. А мы куда идем, Джок? «К порталам. Здание нашей гильдии Ворсно. Это маленький городок в бесконечном лесу. Очень красивое место. И правда, порталы работали весьма приятно, словно ты проходишь через густое облако, а выходишь на другом конце материка. Где точно располагались все города, игрок не знал, ибо еще слишком мало изучал это, но то, что он видел, его вполне устраивало». Лес диких земель по сравнению с бесконечным был кардинально другим. Будто в первом за каждым углом на тебя смотрели глаза полные ненависти, а во втором ты хотел лечь на траву и слушать пение птиц. Здание гильдии было небольшим. Двухэтажный домик с задним двором и подвалом, но все были очень этим довольны. Некоторые гильдийцы даже побежали вперед, снося джука с ног, чего тот недовольно тер затылок. Большой стол стоял в центре гостиной, за которым размещались игроки, не отрывая глаз от банана. А тот, в свою очередь, скромно сел во главу стола, куда его разместил лидер. «Информация будет секретной. Блокирую выход звука из данной комнаты». Сана хлопнула в ладони, и по кругу появился звуковой барьер, который заметили все, но решили промолчать. Сам банан хотел было спросить, что еще прячет в своих навыках звуковой элементаль. Но нужно было решить основной вопрос. Джук не выдержал молчания и приподнялся. Ты ты оцифрованный? Да, я оцифрованный. Мой класс-пожиратель. Я прошу всех скрывать мое существование. Делайте вид, что я обычный член гильдии. Мне нужно поднять уровень и отправиться в данж Жаланёфа. Надеюсь, вы мне поможете. Все замолчали, стараясь собраться с мыслями, но тут по столу ударил другой игрок. Гарги. Ассасин. «Это невозможно. Есть всего десять оцифрованных, и ты не входишь в их список. Каждый оцифрованный входит в десятку пракнейших гильдий. Система не сбалансировала их навыки, и они гораздо сильнее обычных игроков. И вы хотите сказать, что среди нашей маленькой гильдии оцифрованной?» Белобрысы пожал плечами, но информация о том, как удачно все оцифрованные стали в топе всей игры, пришлась ему как раз. «Десять оцифрованных внесены в списке, Значит, та ошибка относилась к тому, что он не входит в этот список. Вопросов стало больше, и надобность быстрее оказаться в данже усилилась. Девушка дернула банана за рукав, обращая внимание на себя. Литра целитель». «Прошу прощения. Что значит ваш класс?» Пожиратель звучит очень пугающе. «Вы маг? Я не знаю, как объяснить. Если я съем плоть игрока, я забираю у него самую прокачанную способность». Девушка тут же отпустила рукав игрока, невольно отодвинувшись от него. Остальные члены отряда закрыли руками свои рты, переваривая ту информацию, которую получили. Джук поднялся из-за стола и посмотрел на банана. Я слышал, что класс определяется по игре, характеру и личности игрока. На диких землях. Ты съел кого-то? Да, мага. Вы можете не питаться, как я понимаю. Еда для вас лишь бафы, которые вы накидываете или же просто делаете вид пира. Но для меня это реальный голод. Я попал в ловушку без еды, и все, что мне осталось сделать... Съесть игрока, который пытался меня убить. Я получил свой класс и забрал у него сокрушающий метеор. А разговор подошел к концу, и все разбрелись по зданию. А Белобрысый остался в главном зале, разглядывая карту, на которой было несколько точек. Начальный квест все еще не был выполнен, но желание его выполнять пропало. В комнату вошел Маркус, лучник. «Знаешь, друг, если ты сможешь прокачаться, то сам сможешь создать гильдию, которая будет в топах. Игроки будут с удовольствием вступать туда, где есть цифрованные. Вы заменяете целую армию, если правильно прокачаться. Но, судя по всему, с твоими навыками ты можешь стать сильнее всех их. Это ведь не просто уникальный класс, это полноценный комбинированный мультикласс. Навыки воинов, танков, ассасинов не требуют маны». Поэтому, если ты их будешь получать, ты сможешь продвинуться далеко вперед. А вот различные магии, они дадут тебе очень многое, но требуют прокачки интеллекта. Поэтому...» Банан остановил Маркуса пальцем, который выставил перед его носом. «Ты предлагаешь мне жрать людей? Для тебя это игра, но для меня все здесь реальность, пусть даже и в обертке игры». Комментарий к «Наглые псы».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 как правило, под действием специального заклинания. Срок бафа либо фиксирован, либо длится до его отмены игроком. Те или иные бафы существуют практически во всех MMORPG.